Глава двадцатая, в которой настоящая драконья натура себя показала. Мария вздохнула в очередной раз, попытавшись двинуться. Пригрозил царь колодками, вот ее в них и заговали. Стояла она теперь на коленях на камнях, согнувшись, только пальцами пошевелить и способная. Но крепкая была Марья, упрямая, не хотела печалям поддаваться и в смерть Добромира верить не хотела, храбрилась как могла. особенно на глазах у змеи, или кто он там. Его прямо напротив на стене распяли цепями, и ей сквозь две решетки хорошо было видно злого зеленоглазого вояку. Черный маг на царской службе сам заколдовал его цепи, еще и знак какой-то вырезал на его груди. Шипел теперь ее новый знакомец, но словно от злости, а не от боли, а кровавый знак на груди дымился. — Так кто ты такой? — Спросила Марья, пытаясь отвлечься в ожидании вестей. «Дракон!» — ответил змеяр и тут же отвернулся. Обидно ему было Марью вот так видеть, да и слабость свою показывать. Только цепи дурацкие в человеческом облике его заперли. И что хочешь, делай, а в змеи перекинуться не выходило, и даже пламя вызвать не получалось. Вот придет этот драконоборец. Мне бы только руку одно освободить или ногу, и я ему наваляю, — думал змеяр, а сам себя ругал. Велели ему тихо сидеть, не высовываться? А он? Вот что натворил? Царя и искалкой по голове. Нет бы огнем в него плюнуть, пока возможность есть. Царь бы сразу и рассеялся, как проклятие ничтожное. Теперь виси на стене и смотри, как пара твоя в колодках корячится. Настоящий? — спросила Марья. Врешь же! Нет больше драконов. «Вымерли все?» «Все, да не все! Последние!» «А Добромир тебе кто? Что, правда, брат родной?» «А тебе зачем знать?» Строго Мария спросила, да как-то так на него посмотрела, словно не на коленях стояла, а со скалкой в руках. «Я ж сказал, жениться хочу!» «Если руки просить, так у меня и отец есть!» «Руки просить?» Не понял Змеяр и даже растерялся. «Зачем мне твоя рука?» Ты мне целиком нужна. — А ты хочешь, чтобы я замуж без отцовского благословения пошла? — возмутилась Марья. — Тьфу ты! — не выдержал Змеяр. — Что ты меня путаешь? Я про Добромира спрашиваю. Знал бы, что ждешь его, свернул бы ему голову и все. — А ты что, знаком с ним? — Да, конечно. Можно сказать, родственники. Я ж это, воспитанник отца его невесты, птицы огненный. А наши матушки — сестры родные. ответила, наконец, Марья. «Только и ты там не думай. Я просто так замуж не пойду». «Что значит не пойду?» возмутился Змеяр. «Не пойдешь — унесу». «Унесет он! Как же! Ты себя хоть с места сдвинь! А вот и сдвину! А вот и сдвинь! Спасешь нас — может, тогда замуж и пойду. Подумаю, а то кто тебя знает. Может, ты врешь, что ты дракон и про Добромира врешь. Может, это твой злодейский план». — Какой еще план? — Ну, вот тут со мной поболтать. — Я бы с тобой в конюшне поболтал, или на печи, ну или в каком другом месте, где от людей скрыться можно. Так бы поболтал. Марья хихикнула. — Все вы болтать гораздо, а когда дело дойдет... — Слушай, вот сейчас, как разозлюсь, и перестану с тобой говорить. Я же тебя спасать полез. Со скалкой вместо копья уколола Марья. «Тану тебя!» – прошипел змеяр и отвернулся. Он и сам знал, что как дурак поступил, да поделать уже ничего не мог. Разве что зло отворачиваться и фыркать даже без дыма, потому что пламя внутри, считай, угасло, а без него ни жизни, ни неба, ни страсти. Марья фыркнула и тоже отвернулась. Не хотела признавать, что вот теперь его в полумраке рассмотрела и поняла, что видный жених, а главное – Против царя и ради нее. За один только тот удар скалкой по царской дурной голове, за лицо Гадона перекошенное, она была готова змеяра расцеловать, да колодки не позволяли. «Если спасешь нас, я правда подумаю», сказала Марья тихо. «Может, ты и хорош. Может, даже поверю, что дракон». «Поздно, девица!» Вдруг вмешался мастер Иш, появившись в коридоре. «Царь от тебя велел избавиться». Так что заберу тебя бойцам на потеху. Он не один пришел, а со стражниками, с десятком воинов, будто было ему чего бояться здесь. — Гадина заморская! Я им всем глазенки-то выцарапаю! — тут же пригрозила Марья. — А тебе первому? — В колодках-то? Не думаю. — хохотнул Иш и загремел ключами, решетку отпирая. — Слышь ты, победитель драконов! — вмешался змеяр. «Не стыдно тебе девушку обижать?» «А что, есть кому за нее заступиться?» Спросила воевода, серьгу в носу покручивая. «А если есть, рискнешь цепи с меня снять и сразиться?» Спросил Змеяр. «Дракона в тебе мой господин запечатал», презрительно шикнул Иш. «Так что я тебя одной левой». Он отмахнулся от Змеяра и за Марьей пошел. А та и рада бы отстраниться, да колодку даже не сдвинуть. «А ты рискни!» — потребовал змеяр. «Или что? Боишься перед двойными своими опозориться? Кто у тебя тут самый сильный? Ты? Так вот говорю я тебе, что в бою без оружия я голову твою черную сверну и за кольцом в носу на цепь подвешу. А нагодится разве что народ потешать». «Что ты сказал, змей проклятый?» — поразился воевода. «Что погонь ты -то слабая, только кухарок побеждать и способен». — заявил Змеяр. Гаденыш! Зашипела шайтаки и бросился решетку Змеяра открывать и с размаху кулаком его по лицу бить. — Закрой рот, змей! А то я... Еще раз покажешь, что трус скованного ударив! — спросил Змеяр, кривясь. — Может, за меч схватишься и прирежешь меня от великой силы, пока я не могу тебе ответить? — Да что ты вообще можешь, что магия тебя так скрутила? — той же монетой ответил ему мастер Иш. — Да и куда ты пойдешь? Кощиятус мертв. Добромир что же? Жар-птица теперь царю принадлежит. Он сейчас в палатах своих перышки ей чистит. Так что у тебя один путь — подчиниться повелителю, иначе... — Там мне плевать, — ответил на все это змеяр, даже не вникая. — Мне Мария нужна, и голова твоя. За родню мою кто в ответе, если не ты? — Давай так, змей, — внезапно сказал Иш. — Я тебя освобожу. и мы сразимся, как ты и хотел, без оружия. Если ты проиграешь, то покоришься и Марью отдашь. А если победишь, то я вас отпущу». «Так я тебе и поверил», — кмыкнул Змеяр. «Слуге темному». «Я не слуга ему, а драконоборец. У нас драконы на родине — это зло поля выжигающее», — возмутился Иш. «Чернобог помог мне их истребить. Теперь я долг ему отдаю. А ты...» а я пару свою защищаю, мою единственную пару. — Вот и сражайся, — сказал Шайтаки и действительно стал расстёгивать заколдованные цепи. Рухнул Змеяр на пол. Затекшие ноги его держать не хотели, а вставать надо было. — Пойдите, попробуйте девку, пока я тут вожусь, — сказал мастер Иш, кривой меч свой отбрасывая в сторону. Змеяр тут же и подскочил от этих слов. — Ноги вырву любому, что к ней приблизится! — рявкнул он, выпрямляясь и плечи разминая. — Я не шучу. — Тогда дерись со мной! — пожал плечами Иш и пальцем, как мальчишку, поманил к себе Змеяра. А тот не дурак. Сразу понял, что в этом и плану чужеземного воина — вывести его из себя и победить парой точных ударов. — Ты сильнее человека даже так! — говорил себе Змеяр. — Тебе бы немного ума или хотя бы ярости. «Если победишь, я тебя поцелую!» — крикнула Марья. «В губы!» — щепя требовал змеяр, кулаки разминая. «В щеку! Только победи!» «Ишь какая!» В губы, и никак иначе. Пробормотал змеяр тихо и тут же бросился на воеводу. Вроде даже замахнулся, а сам прытко следил за движениями врага. Воевода его совсем близко подпустил, собираясь снизу кулаком да в челюсть змея ударить. Но понял это змеяр!» и в сторону отскочил, ударив врага в бок. Латы на воеводе от кулака помялись, пились ему в тело так, что дышать стало трудно. А змей ему и отдышаться не дал. Руками в каменную стену вжал, да как припечатал головой тому промеж глаз вместо скалки. Думал, что и прибил воеводу, а нет. Тот извернулся и ногой его ударил в грудь прямо по знаку вырезанному. Боль змея раскрутила, обожгла. а внутри будто все похолодело, словно жизни в нем меньше стало. Подкосились у него на миг ноги. — Я в тебя верю! — крикнула Марья. Змеяр и поднялся, зубы стиснув. Воевода зато от брони помято избавился, обнажил свои сильные плечи, вдохнул полной грудью и бросился на Змеяра сам со скоростью нечеловеческой, с драконьей скоростью. Только Змеяр упрями был и злей. Навстречу ему рванул, сталкиваясь с воеводой, словно стихия. Каждый из них всего один удар нанес, и оба в грудь, оба пошатнулись, но один лишь устоял. Змеяр, последний из драконов, едва дышал, но ради Марьи не позволил себе рухнуть, а вот воевода осел. — Отпустите ее! — прохрипел он. — Забирай ее и убирайся. Коль встречу тебя вновь, не будет честного боя. Снесу тебе голову, потому что господин так прикажет. — И на том спасибо, — сказал Змеяр, едва ноги переставляя. До коридора он доковылял, а там его и Мария подхватила. — Где выход, знаешь? — спросил Змеяр за стену, цепляясь. — Знаю, но куда мы теперь? Змеяр ответил не сразу, только когда они из подземелья вышли прямо на улицу на мороз. Оба босые, он в одних штанах, она в сарафане на рубаху. — Мне Егара нужна, — сказал он и на грудь указал. Она хоть что-то в печатях смыслит. — Так у меня, Ягара, с Иваном. Идем! Она за руку его схватила, а он ее назад на себя потянул, не давая на снег ступить. — Я победил. — Так что целуй, — сказал он грозно. — А то назад верну. — Гад ты! — шикнула Марья, но все равно поцеловала его в щеку. — Хотела сказать спасибо, да где там? Змей недовольный. Ее к себе прижал, да в губы впился жадно. а потом на руки подхватил и понес. — Ты только дорогу указывай. Нечего тебе морозиться, — заявил он уверенно. А Марья? — Что, Марья, не бить же того, кто тебя за день третий раз спасает. Сначала от царя, потом от стражи, а теперь вон, от снега.